Кэлин смотрела на мелькавшие мимо дома Танимуры и пыталась представить, как жил здесь Ричард. От этого она чувствовала себя ближе к нему, и тоска по возлюбленному немного утихла. Ричард, молю, не забирайся в эту ловушку. Пусть я умру, только спаси Срединные земли. Кэлин видела много больших городов, почти все крупные города Срединных земель, и Танимура им не уступала. На окраинах ютились хибары, больше похожие на сараи, пристроенные к обшарпанным стенам каких-то пакгаузов. Но чем ближе к центру, тем богаче становились дома. Повсюду виднелись торговые лавки. Карета проехала мимо нескольких больших рынков, а на улицах было людно и оживленно. И постоянно били барабаны, медленно, мерно и угрожающе. Когда бой стал громче, Лунетта выглянула в окно ища глазами барабанщиков. Кэлен поняла, что и колдуне это не по душе. В окно она видела, что Броган старается держаться ближе к карете, и барабанный бой тоже его раздражает. Карета, подпрыгивая, поехала по каменному мосту. За рекой Кэлен увидела возносящиеся к небу башни дворца пророков. Во внутреннем дворе карета остановилась. Всадники в валах плащах остались сидеть в седлах, не делая попытки спешиться. В окошке появилась мрачная физиономия Брогана. "Выходи", прорычал он. Кален начала подниматься. "Не ты, я говорю условно о ты. А вы сидите, пока вам не скажут, что делать дальше". Он пригладил усы. "Рано или поздно ты будешь моей и заплатишь за свои мерзкие преступления". Мари не позволят своей дрессированной собачонке прикоснуться ко мне, бросила Келен. Создатель не позволит, чтобы ничтожество вроде тебя касалось меня своими грязными лапами. Ты всего лишь грязь под ногтями владетеля, и Создателю это известно. Он ненавидит тебя. Острая боль пронзила ей горло, лишая способности говорить. Глаза Лунетты метали молнии. Но Келин уже сказала все, что хотела. Если Броган убьет ее, Ричарду не понадобится приходить ей на помощь, и он не попадет в ловушку. Лицо Брогана стало одного цвета с плащом. Он заскрежетал зубами и потянулся к Келин. Но Лунетта ухватила его за руку, прикинувшись, будто подумала, что он хочет помочь ей вылезти. Благодарю, господин генерал. У меня спина болит от постоянной тряски. Создатель был добр, даровав тебе такую силу, брат мой. Он заботится о своих чадах. Келен хотела заговорить, чтобы разозлить его еще больше, но голос пропал. Лунетта не давала ей вымолвить ни слова. Броган, ворча, помог Лунетте выбраться из кареты, и уже собирался было опять повернуться к Келен, но тут увидел, что кто-то приближается. Красивая женщина высокомерно махнула рукой, велев генералу отойти. Кэлен не слышала, что она сказала, но Броган сразу послушался и жестом приказал своим людям следовать за ним. Айрон, которому тоже было приказано слизь козёл и уходить с защитниками паствы, через плечо бросил на Кэлен быстрый сочувствующий взгляд. Кэлен вознесла молитву добрым духом, чтобы вощика не убили. Когда защитники паствы уехали, Кэлин почувствовала, что давление ошейника ослабло. Она вновь со следом вспомнила, что заставила Ричарда надеть такой же ошейник. Благодарение духам, он все таки понял, что она поступила так, чтобы волшебный дар не убил его. Но ошейники, надетые сейчас на нее и на Эдди, отнюдь не призваны им помочь. Это обычные кандалы. Женщина подошла к карете и заглянула внутрь. На ней было облегающее красное платье, не скрывающее ни одного изгиба ее великолепной фигуры. Длинные, густые, темные волосы обрамляли лицо, на котором сияли черные глаза. Рядом с этой красавицей Кэлин почувствовала себя комком грязи. Женщина посмотрела на Эдди. «Колдунья? что ж, возможно, мы найдем применение и тебе". Она повернулась к Кэлин. "Выходи". Не говоря больше ни слова, она развернулась и пошла прочь. Пронзительная боль в спине вышвырнула Кэлин из кареты. Она с трудом сохранила равновесие, оказавшись на земле, и едва успела повернуться, чтобы подхватить вылетевшую следом за ней Эдди. Они поспешили за женщиной, не дожидаясь, пока та еще раз подстегнет их болью. Кэлин видела вокруг других женщин и мужчин в балахонах, сновавших куда-то по своим делам. Их опрятный вид напомнил Кэлин, что на ней многонедельная дорожная пыль. Впрочем, она сильно надеялась, что ей не дадут помыться. Может, тогда Ричард не узнает ее под таким слоем грязи и не приедет за ней. Пожалуйста, Ричард, спаси Срединные земли. Оставайся в Эйдендриле. Подстегивая Келен Маги, женщина провела ее и Эдди по вымощенной плитами дорожке среди усыпанных белыми цветами деревьев к воротам в высокой стене.